Глава пятнадцатая В темноте мерцал лишь огонек сигареты Брюгера. Коридон сидел на полу, прислонясь спиной к стенке фургона, который трясся по неизвестной дороге. Он потерял всякое представление о времени. Его забрали Брюгер и Евский, прибывшие на квартиру Лорен. Он охотно последовал за ними, сознавая, что положение крайне опасно, но риск оправдан. Коридон усомнился в том, что Диэстл был главой организации. Брюгер и Евский вели себя с ним пренебрежительно, порой грубо. Было также очевидно, что Фейдок является всего лишь пешкой в этой игре. Он явно боялся и Брюгера, и Евского. Лорин ушла в свою комнату. Вернее, туда увел ее брат еще перед прибытием Брюгера и Евского. Казалось, она была потрясена тем, что рассказал Коридон. Они ехали более часа. Фургон вдруг замедлил скорость, дверца распахнулась. — Выходи, — приказал Брюгер. Коридон соскочил на землю. Следом за ним сошел Евский с Маузером в руке. Вокруг стояла кромешная тьма. И лишь фары пикапа освещали дорогу из гравия, вьющуюся среди высоких деревьев. Смутно виднелся большой дом. — Пошли, — велел Евский, и двинулся по дороге к дому. Коридон следовал за ним, рядом шагал Брюгер. Дверь открылась, и все трое вошли в огромный зал с обитыми дубовыми панелями-стенами, освещенной яркими лампами мужчина в черных брюках и сером пиджаке закрыл за ними дверь брюгер иевский удалились мужчина посмотрел на корида и кашлянул идите за мной сухо сказал он вас желает видеть доктор хомер коридон с интересом разглядывал его хорошо зная такой тип людей высокий стронный тонкогубый с большим лбом, маленькими черными глазами, крючковатым носом. Такие во время войны работали в гестапо в качестве машины для уничтожения людей, безжалостного и эффективного автомата. Если Брюгер и Евский опасны, то этот человек ужасен. — Следуйте за мной, — повторил он и молча направился через холл, широкий коридор он открыл дверь и остановился поджидая когда приблизится коридон проходя мимо коридон уловил сильный запах бренди он попал в небольшую уютно обставленную комнату в углу ярко пылал камин единственная лампа освещала красный персидский ковер перед камином наполовину скрытый креслом сидел мужчина «Мистер Коридон?» «Да». «Прекрасно». «Ступайте, мисс сказал мужчина. «Когда вы понадобитесь, я позову». Тот вышел и закрыл за собой дверь. «Подойдите к огню. Вы, должно быть, замерзли. Разрешите представиться, доктор Пол Хомер. Я действительно очень рад вас здесь видеть». «Не уверен, что это взаимно». Сухо произнес Коридон и подошел к камину. Сел в кресло напротив Хомера и, вытянув длинные ноги, в упор стал разглядывать крупного толстого мужчину с округлым лицом, маленькими тусклыми глазками и широкой улыбкой, открывающей желтые лошадиные зубы. Хомер носил черные в белую полоску брюки и так же, как Эмис, белый пиджак. Заметно поредевшие волосы спадали на уши и шею, как у лойд Джорджа. — Приятная неожиданность! — улыбнулся Хомер. — Мне, безусловно, известна ваша репутация. А теперь, когда Дестл рассказал о вашем решении, так значит, желаете присоединиться к нам? — Да, — ответил Коридон и, достав портсигар, предложил Хомеру сигарету. Тот покачал головой. — Спасибо. После войны я бросил курить, и теперь чувствую себя значительно лучше. — Очень рад, мистер Коридон, — продолжал он. — Очень рад, что вы решили быть с нами. Мы нуждаемся в таких людях. У вас богатый опыт, который, я уверен, сослужит хорошую службу. — Надеюсь на это, — ответил Коридон, удивленный направлением разговора но должен предупредить вас, что я намерен сделать кое-что и для себя. Хомер хихикнул. Я вижу, вы не лишены чувства юмора. Великолепно, великолепно. В настоящий момент вы находитесь на испытании, и боюсь под наблюдением. Однако, как только мы убедимся в вашей преданности, вы будете вознаграждены за все. Он улыбнулся. «Насколько я понимаю, Дестл вам не верит. Он очень подозрительный человек, но, разумеется, он прав. Для безопасности лучше перестраховаться». «Выходит, я должен считать себя пленником?» — с вежливым интересом спросил Коридон. «Ну, это, пожалуй, сильно сказано. Сформулируем так». Ваша свобода временно ограничена. И поскольку у нас идет откровенный разговор, примите мой совет. Не пытайтесь отсюда исчезнуть. Дом окружен высокой оградой, по которой пропущен ток. Она непреодолимо и чрезвычайно опасна. Ночью по ее периметру бегают полицейские овчарки. Лично я не рискую выходить в темноте на улицу. Кроме того, снаружи установлена фотоэлектрическая сигнализация. Ворота также хорошо охраняются. Он махнул рукой. Существует неписанное правило. Любой захваченный при попытке к бегству подлежит ликвидации. Может быть, вам это покажется невероятным, но это так. У нас сейчас несколько человек содержатся под стражей, и, не дай бог, они попробуют бежать. Хомер снова улыбнулся. Боюсь, Эмис немного жесток, но он успешно поддерживает дисциплину. «Мне это напоминает концлагерь», — заметил Коридон. «Ну что вы! Пока речь идет о сотрудничестве с людьми, жизнь для них весьма приятна». Другое дело, когда нарушается порядок. Не будет ли бестактно с моей стороны осведомиться, где я нахожусь? Хомер достал платок и вытер лицо. Это вы узнаете, когда пройдет испытательный срок. Позже вам покажут все. Но пока лучше не знать ничего лишнего. Ну, что касается дома... Он зарегистрирован как водолечебница. Полиции прочим любопытным этого достаточно. Единственная особенность — здесь всегда много народу. И редко появляются новые пациенты. Он лукаво улыбнулся. Фактически, Бейнтрис — штаб-квартира нашего движения. — Весьма любопытно, — сказал Коридон но я крайне мало знаю о вашей организации, а то, что знаю, довольно односторонне. Каковы ваши цели? Резонный интерес. С вами можно разговаривать откровенно, мистер Коридон, поскольку отсюда не убежать. Наше объединенное европейское движение имеет целью брать у победителей и отдавать побежденным. Действуя подобным образом, мы можем превратить эту державу в самую низкоразрядную страну. Она уже катится в болото нищеты. Пара крепких толчков, и она падет. Коридон изумленно смотрел на него, полагая, что тот шутит. Однако Хомер был достаточно серьезен. А что же случится, когда государство придет в упадок? С Францией фактически покончено. Разрушенная Англия и разрушенная Франция откроют дверь для нового европейского режима. Возможно, на это потребуются годы, но рано или поздно. — А Америку... Америку в расчет берете? — Нет, — ответил Хомер. Но ее, думаю, сумеет нейтрализовать Россия. Не так ли? По чести говоря, то, что вы мне сказали, звучит не очень убедительно. Боюсь, вас ждут малоприятные неожиданности. Не кажется ли вам, что это похоже на моську, пытающуюся повалить слона? Хомер посмотрел на него и нерешительно улыбнулся. Но мысль... Об удовлетворении ведет мозг вперед. «Я вижу, вы, человек, не склонный к фантазиям», — он понизил голос. «Я не могу быть полностью откровенен, но удивительно, как многие люди верят этому. Не сомневаюсь, что вы отнесетесь к объяснению снисходительно. Лично мне хорошо платят из фонда заинтересованных лиц. Я просто радуюсь жизни и не ищу объекта для поклонения». Иными словами, — вмешался Коридон, — вы представляете собой пятую колонну, субсидируемую иностранцами, с целью подорвать экономику страны. Остальная болтовня насчет нового режима служит для спокойствия определенной категории работающих на вас людей. Между нами, мистер Коридон. Это более или менее верно. Но я попрошу вас не выражаться столь откровенно перед другими. Некоторым это вообще может не понравиться. Контора ваша? Вы хотите спросить, не я ли руководитель? Боже упаси! Я лишь представляюсь в качестве владельца этого места. не больше, ни меньше. Фактически, когда речь идет о действиях, моим начальником является Эмис. Я одобряю ваше любопытство, но должен предупредить, что вы подвергаете себя очень большой опасности. Личность лидера секрет величайшей важности. Любой, кто попытается его узнать, будет иметь крупные неприятности. Он посмотрел на часы. Без 25. Сейчас вам лучше немного отдохнуть. Завтра с вами поговорит Дестлу. И потом еще Эмис, конечно. Он наклонился вперед и надавил кнопку звонка. Эмис вас проводит. Будьте осторожны с ним, мистер Коридон. В комнату бесшумно вошел Эмис. «Мистер Коридон готов идти спать», — сказал Хомер и хихикнул. «Пожалуйста, позаботьтесь о нем», — Эмис кивнул. — Спокойной ночи, мистер Коридон, — сказал Хомер. — До завтра. — Спокойной ночи, — дружелюбно отозвался Коридон и встал. У самой двери Хомер остановил его. — Одну минутку. — Вы не думаете, мисс что гостю следует показать нашего друга Лемона? Он улыбнулся. — Лемон всегда отличался упрямством, мистер Коридон. Он был уверен, что сумеет удрать. — Поглядите на него. — Это поучительный пример. — Пошли, — тихо скомандовал Эмис и шагнул в коридор. Коридон последовал за ним вниз по лестнице. Эмис остановился у одной из подвальных дверей и отодвинул засов. — Это Лемон, — сказал он. То же самое случится с любым, кто будет схвачен при попытке к бегству. Он прожил так 47 часов. Коридон заглянул в камеру и почувствовал, как стынет в жилах кровь. У дальней стены висело тело подвешенного за руки мужчины. На лице Эммеса играла улыбка. — Я вижу, вы живете здесь по своим правилам. Холодно проговорил Коридон.